Старая мода В конце 1920-х годов японской женщине захотелось выглядеть современной. А быть современной означало не что иное, как обладать вещами Запада, импортными или стилизованными под европейский образец. Западный стиль считался современным, а японский стиль вышел из моды. Это поставило важнейшую проблему перед гейшей. До этого момента она была авангардом, носительницей всяких новых веяний в быту и в искусстве, образцом социальной добродетели. В последний период эпохи Эдо гейши и актеры кабуки стали настоящими законодателями моды в японском обществе. Рютеи Тенехико, автор нашумевшего романа «Гейша Тораномаки», Гейша «Книга тигра» замечает, что стоит гейше выйти в кимоно медового цвета с рисунком сот, все горожанки тут же кидаются сшить себе такой же. Все популярные мелодии и песенки, какие можно было услышать в городах и окрестностях, создавались талантливыми гейшами.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 Когда же в Японию пришло западное платье, все переменилось. Пытаясь следовать моде, гейши начали носить короткую стрижку и завиваться, и кое-кто перестал считать их гейшами. Лет 10-15 они старались сохранить свое лидерство в быстро меняющейся моде, даже когда ее повороты были очень крутыми. Это был период экспериментирования. Путем проб и ошибок гейша пришла к выводу, что, гоняясь за модой и стремясь быть современной, она теряет то специфическое, что, собственно, и делает ее гейшей. Именно тогда произошел резкий перелом в профессиональном характере и социальном положении гейши. Из законодательницы моды она превратилась в хранительницу традиций.